Глава сороковая. Лучший мастер S.I.G. Луэр слегка улыбнулась. Спасибо вам. Я очень ценю это. Но и моральной поддержки будет вполне достаточно. Положение сейчас действительно трудное. Тем не менее, мой отец уже подготовился к любому результату. все таки по большей части, Луэр удавалось сдерживать свои волнения и не показывать сильного беспокойства. Быть и может, ее жизни сложится легче, если Райан останется председателем, однако и без этой должности их семья считается достаточно богатой и влиятельной. Во всяком случае, в Федерации Близнецов для них толком ничего не изменится даже в случае его проигрыш на выборах. Но, разумеется, Лэр понимала, что ее отец дорожит совсем не положением, а возможностью осуществить свои политические идеи. Он верит, что от начала и до конца отстаивал лучший путь развития для человечества, если дать свободу действий более сильным странам, то это все в конечном итоге закончится бесконечной экспансией. Только вот, кажется, стремиться к хаосу – это истинная природа человечества. Весь свой срок Райан пытался остановить эту тенденцию, однако чего стоит усилие одного против веления самой судьбы? Хотя Луэр удавалось сохранить жизнь и радостность, вскоре она перевела разговор снова на тему Саламандр. все таки проблемы Райана являются слишком высокими для них, даже влияния айцау тут будет недостаточно. Конечно, они могут начать какой-нибудь политический проект, это может сыграть какое-то значение, однако до настоящей власти им еще далеко. Да и на самом деле, где-то в глубине души она считала, что передышка пойдет отцу только на пользу. Айцао тоже прекрасно все это понимала, просто у нее была одна ярко выраженная черта характера. Когда она восхищается кем-то и верит, что этот человек может быть хорошим товарищем, она стремится помочь ему добиться своих целей. Так было с Ван Дженом и также Слоэр, Всех детей в ее клане учат задумываться об интересах партнеров, и Айцао всегда стремилась следовать этому правилу, но, к сожалению, тут ее сил действительно было недостаточно. Что касается личных интересов Айцао, то влияние Луэр было жизненно важным для дальнейшего развития корпорации ки если Райна сместят с его нынешней должности, их совместному проекту будет очень трудно дорасти до уровня финансовой группы высшего класса. Транснациональные корпорации с большой историей, опираясь на могущество своих стран, уже поделили все сферы влияния и заставить их подвинуться, не имея при этом политического прикрытия, почти невозможно. Одна история с организацией нового торгового маршрута чего стоит. Нетрудно представить, насколько больше проблем им бы пришлось решать, если бы не поддержка председателя коалиции им личного пути. К сожалению, солнечной системе сильно не хватает авторитета. У Федерации Ледяных Облаков такой проблемы нет, но корни корпорации ки растут не оттуда. Айцао, можно сказать, стала советником Ван Джена, и она прекрасно понимала, что если он хочет уплатить свои идеи в жизнь, то для начала ему нужно получить право говорить. Скелет корпорации ки сформирован, но дальше будет ничуть не легче. Разумеется, Луэр знала о намерении Айцао, единственное, она также понимала, что эта девушка немного обманывает саму себя. Она считает, что делает все это не только ради чужого успеха. Конечно, это будет и ее успех, тем не менее, в первую очередь Айцао занимается развитием корпорации KO ради Ван Ванженна. Только для Лэр такие мотивы выглядели даже лучше. Она не верила в любовь без причины, а значит, в Анжене определенно есть что-то, чем он смог заслужить такое отношение к себе. Но, как бы там ни было, все это дело не решится за день или два. Сейчас куда важнее финальный матч Соломандер. Хотя некоторые могут сказать, что они уже добились огромного успеха, остаться финалистом или стать чемпионом, это две совершенно разные вещи. Если саламандры проиграют асланцам, их будут помнить год, два, не сильно больше, а вот в случае победы речь пойдет уже о десяти или даже больше лет. Также и влияние, которое они получат, будет отличаться. Того, чего они достигли, еще недостаточно, чтобы навсегда остаться в истории. Только вот, команда рыцари розы щита и клинка. Лень фан. Этот состав олицетворяет все амбиции Империи Аслан, и победить их будет очень непросто. Условия у команды «Рассеянный дух» во главе с Арагоном были значительно хуже, тем не менее даже так, справиться с ней было достаточно сложно. Обиданцам просто не хватило гибкости в принятии решений. Команда «Посейдон» показала превосходство в таланте, и атланты не постеснялись прибегнуть к тактике, но им не хватило мужественности и беспощадности. А рыцари же обладают достоинствами обеих этих команд, К тому же они будут сражаться на своем поле. Да и путь до финала дался им без особого труда, чего уж там говорить о ранениях или потерях. Когда богатство и власть какой-либо страны накапливаются до определенного уровня, в ней непременно начинают рождаться гении. На первый взгляд это кажется случайностью, но фактически все закономерно. Под предводительством Кашавен Аслан стал сильным, могущественным и процветающим. Обстановка внутри страны также была самой благоприятной, Ни в каком другом государстве не увидишь такой самодисциплины среди чиновников, в том числе и высшего ранга. Они не отстранились от роскоши, однако сделали богатым и весь свой народ. Это и есть та сущность, которая породила Линь Фэна. Можно даже сказать, что он представляет из себя волю небес. Таков замысел судьбы. Если сравнивать с ним, то Ван Джона тогда стоит называть ошибкой или чудом. Он тот, кто противится воле небес. Это будет встреча двух противоположностей, и победитель отнимет судьбу проигравшего. Когда человек падает, ему не стоит большого труда вновь подняться, но с судьбой все обстоит иначе. К тому же они находятся в разных условиях. Линьфан легко может позволить себе потерпеть поражение хотя бы однажды. Ступенька, с которой он начал свое возвышение, находится достаточно высоко, и вернувшись к ней, он сможет начать свой подъем заново. А вот если проиграет Ван Джен... то ему путь на вершину обратно может быть уже заблокирован. Лоэры и Цао прекрасно это понимали. Являясь выходцами из знатных и богатых семей, две девушки имели более широкий кругозор, они видели не только то, что перед глазами, как Янься с остальными. Ван Джа влияние уже на очень многих людей, чтобы получить второй шанс. Тем временем на маленьком закрытом полигоне, выделенном Саламандром, разворачивалось сражение между Мудженем и Лисень. Это был обычный спарринг, тем не менее, били они друг друга с полной силой. Разумеется, подобные тренировки не могли дать им скачка в развитии, однако таким образом можно поддерживать себя в наилучшей форме. Закончив с великаном, вспотевшая лисень подошла к Кёртису. Он в это время читал книгу. Методы тренировок индивидуальны для каждого. Хотя Кёртис и восстановился, сразу приступать к тяжелым нагрузкам ему было противопоказано. Он всё ещё адаптировался, и потому мог спокойно позволить себе немного отдохнуть за любимым занятием. «Что ты там так влеченно читаешь?» – спросил Алисинь. Кёртис слегка улыбнулся. Темная философия». Лесень не интересовалась подобными вещами, да и привыкла, что этот парень может быть иногда странным, потому не стала продолжить эту тему. «А Ван Джен всё ещё там? И так ничего не поел до сих пор? Он что, решил убить себя голодом это должно быть какой-то вид медитации». Неужели беспокоишься о нем? Да кому вы сдались, что ты что Ван Джан? Я беспокоюсь о финале! С недовольным видом ответила Лисинь. Однако Кертис смог учуять неуверенность в ее голосе. Отложив книгу, он обернулся и заглянул в комнату, где находился Ван Джен. Все еще неподвижен как статуя. А ведь уже сутки прошли. Ван Джен действительно медитировал только в мире кубика Рубика. Он уже смог в полной мере прочувствовать, насколько же богатыми знаниями обладает этот четырехугольный парень. Без него бы ему никак не удалось одолеть Дину Атласа. Тем не менее, для победы над Линьфеном прошлой тренировки было недостаточно. Требовалась еще одна. Ван Джон не знал, почему Уголь так в этом уверен, однако после всего, что было, он полностью ему доверял. Тренировка Костеголового служила развитию физических навыков. Это было созданием его прочной основы. Уголь же сказал, что не обладает какой-либо силой, Он не умеет сражаться и не может этому обучить, однако на самом деле его знания и есть самая большая сила. Достаточно просто вспомнить, какие советы от него поступали по поводу техники слияния. Что касается Линфена, если Ван Жена назвать гением пяти стихий, то этот парень на его фоне будет супергением пяти стихий. Аслан смог накопить огромное количество ресурсов и знаний за время своего существования, и все это было вложено в Линфена. Разумеется, это также означает, что Асланица сам по себе обладает большим талантом, иначе бы он просто не выдержал таких вложений. Причина его беззаботности заключена как раз в наличии большого могущества. Леньфен невероятно силённый умом и телом, это придает ему уверенность в себе, потому он очень спокойно реагирует на все происходящее. Собственно, и урок Лиеру Леньфен преподал с такой лёгкостью именно по этой причине. Они попросту никогда не были на одном уровне.